Глава 16. Принцип 10. Воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие философию компании. Формы и функции команды. Компания General Motors получила уникальную возможность изучать производственную систему Тойоты непосредственно на совместном с Тойотой предприятии, заводе нумми В последние годы компания добилась значительных успехов, применяя бережливое производство, но так было не всегда. Сразу после организации совместного предприятия General Motors пыталась создать точную копию бережливого производства в масштабах всей компании. Среди прочего, General Motors копировала структуру рабочей группы, которая состоит из малых рабочих групп, от 4 до 8 человек в каждой. Во главе малой группы стоит лидер с почасовой оплатой, функцией которого является поддержка и координация работы. Сам лидер выполняет ту же работу, что и члены команды, лишь по необходимости подменяя отсутствующего. 3-4 такие команды подотчетны мастеру низового звена, который называется лидером группы, и работает на кладе. Эти два руководителя являются ключевыми фигурами для решения проблем и непрерывного совершенствования. Для General Motors роль лидеров команд была новой. В иерархической структуре организации появился дополнительный уровень, и его существование следовало обосновать. Наступил момент, когда начальство заинтересовалось Как идут дела в командах? Компания провела анализ временных затрат, чтобы выяснить, как используют свое рабочее время лидеры команд в General Motors и MNUMNI. Как оказалось, основное различие между лидерами этих команд заключается в том, что лидеры от General Motors не понимают, в чем заключаются их обязанности. Лишь 52% рабочего времени лидеры этой команды посвящали деятельности, которую можно было считать работой, тогда как лидеры Нумми активно помогали рабочим на сборочной линии и проводили 90% рабочего времени, работая в цехе. Вот основные виды деятельности, которыми активно занимались лидеры команд Нумми. 20% времени уходило на подмену рабочих, которые не вышли на работу или были в отпуске. Лидеры команд в General Motors посвящали этому 1,5% времени. 10% времени уходило на обеспечение равномерного потока деталей, которые подаются к линии. Лидеры команд в General Motors тратили на это 3% времени. 7% времени лидеры команд в NUMMI активно обменивались информацией, касающейся работы. Лидеры в General Motors этого практически не делали. 5% времени затрачивалось на наблюдение за работой команды с целью предотвращения возможных проблем. В General Motors этого не было совсем. В основном, лидеры команд в General Motors оказывали помощь рабочим лишь при особых обстоятельствах и занимались проверкой качества и ремонтом. Когда не было срочных проблем и не нужно было тушить пожар, они устраивали себе перерыв. Исследование показало, чего недостает в General Motors. Здесь не было производственной системы Тойоты и соответствующей производственной культуры. Подражая Тойоте, компания механически добавила новую структуру, рабочую группу, традиционной схеме массового производства. Вывод напрашивался сам собой – не следует создавать рабочие группы, пока не проведена долгая и кропотливая работа по созданию соответствующей системы и культуры производства.